Глава шестая. «Я была замужем», — рассказывала Марина. Оранжевые блики от костра плясали на ее лице, затемняя контуры и высветляя скулы, отчего черты визуально выглядели острее, угловатее, как у юной девушки. А улыбка, с которой она произнесла эти слова, наоборот казалась мягкой и таинственной, будто у Джоконды. Была бы Стефания художницей, Обязательно нарисовала бы портрет Марины в отблесках огня, но рассказчица не замечала устремленных на нее взглядов. Казалось, глядела она не перед собой, а в себя, и видела незаинтересованное лица слушательниц а картины прошлого. Он ухаживал за мной еще со школой. Не поверите, но я тогда была худой и плоской, как доска носила волосы до поясницы и красила их ярко-рыжий. Да и по характеру была огонь девка. А он скромный и тихий такой старшеклассник. Все выпускные классы страдал по мне. Малолетки. У нас разница в три года. Это сейчас ничего. А когда тебе четырнадцать, а ему семнадцать, это кажется пропастью. Тебе должно было льстить, отозвалась Анфиса со знанием дела. И льстила. «Хотя не могу сказать, что я была в него влюблена, ухаживание принимала, но они мне казались слишком скучными. Он ухаживал как-то правильно, серьезно, подарить цветы и конфеты, вежливо поговорить с моей мамой, помочь ей донести до квартиры сумку с продуктами, расспросить о здоровье мою бабушку и сходить в аптеку за лекарствами. А мне хотелось сумасшествия» чтобы ради меня луну с неба, чтобы драка с соперником, чтобы цветы были не куплены в киоске, а надерганы в чужом саду. Мама говорила, что я дура, что такого парня еще поискать надо, что он ко мне, малолетки, уже с серьезными намерениями, что у него впереди перспективы. Он на самом деле был перспективным, поступил без всякого блата в престижный вуз, Окончил с красным дипломом, устроился в хорошую компанию. Но меня не забывал. Иногда звонил, подолгу разговаривал с моей мамой, привозил какие-то редкие лекарства для бабушки. Мне конфеты и все те же розы. «А тебе по-прежнему хотелось ромашек?» — из чужого сада засмеялась Стефания. Марина выбрала правильную тему и задала верную тональность. «Бессонной ночи». Кое-как им удалось успокоить Анфису и удержаться самим от ненужных истерик. С рассветом придут решения, найдется выход даже из такой безнадежной ситуации. Им бы только скоротать эту ночь. И провести ее за разговорами у костра, в тепле и насытый желудок оказалось не так уж сложно. Если ненадолго отвлечься от того, что с ними случилось – и вообразить, что они находятся в походе, то ситуация выглядит не такой патовой. Марине удалось увлечь их рассказами. Вначале байками из ее рабочих будней, а потом разговор как-то сам собой соскользнул на личное. Данила в беседе не участвовал. Сидел чуть поодаль и молча глядел на огонь. Но Стефании казалось, что он прислушивался к их женской беседе. «Да не то, чтобы мне хотелось ромашек», — продолжила Марина, таинственно улыбаясь. «К тому времени получила я уже свои ромашки. Поклонники всегда у меня были, но такие несерьезные. А серьезный оставался лишь один. На пятом курсе я вышла за него замуж, как мама и предсказывала. Только быстро поняла, что совершила ошибку. Мы с ним были из разного теста. Я из добного Он из пресного. Он педантичный, с планами на неделю и на всю оставшуюся жизнь. Любитель уюта, покоя и стабильности. А во мне оставалась та чертовщинка, которая с годами превратилась в изюминку. Марина тихо засмеялась, и вместе с нею — Стефания с Анфисой. Мне хотелось пить жизнь, как шампанское, быть одновременно тут, там и везде. «Я мечтала объехать автостопом всю Европу, промчаться через Америку, с севера на юг или наоборот, а потом улететь в Австралию. Я мечтала о такой тревел-жизни, а он мечтал о ребенке. В итоге мы развелись, разошлись вроде мирно, каждый в свою сторону. Какое-то время общались, а потом прекратили даже поздравлять друг друга с праздниками». «Я исполнила свою мечту, побывала во многих странах, организовала сеть туристических агентств, да и личная жизнь тоже вроде была. Поклонники всегда находились». Только опять несерьезные вставила Стефания. «Да, те, которые сорвут для тебя ромашки в чужом саду, которые даже подерутся в ресторане, которые влезут ночью на балкон с розой в зубах или под тем же балконом, Фальшиво споют серенаду, но никто из них не чувствовал, когда я начинала замерзать, и не вставал, чтобы принести из шкафа одеяло, не грел к моему приходу на батареи, домашние тапочки, не готовил такой кофе, как он, и не прижимал к себе в тот момент, когда нужны были не слова, а только объятия. Несмотря на всю свою пресность, он очень тонко чувствовал такие моменты, Но что поделать? Мы разошлись, и все. Ты до сих пор по нему скучаешь, — подвела итог Анфиса. Марина не ответила, заерзала, будто отсидела ногу, а затем кивнула Стефании. «Теперь твоя очередь?» «Я о себе уже рассказала». «Только о профессии», — напомнила Анфиса. «А о личной жизни нет». «Я не люблю говорить о личном. Впрочем, тут и рассказывать нечего». Недавно рассталась с парнем. Ничего серьезного и болезненного. Так встречались, планов на будущее не строили и разошлись по обоюдному согласию. — А ты вообще влюблялась? — жадно спросила Анфиса. — Вот Марина, похоже, до сих пор любит бывшего мужа. — А ты? — Если скажу, откровенничать придется и тебе. — Ночь длинная, — лукаво парировала Анфиса. — Ну? — «Влюблялась?» «Влюблялась», — улыбнулась Стефания. Данила встал и отошел к куче хвороста. Женские откровения, похоже, ему осточертели. Взаимно допытывалась Анфиса. Там все было сложно. А потом он умер. Мне правда не хочется об этом говорить. «Ох, твоя очередь», — сказала ей Стефания. Анфиса не стала отнекиваться. Подсела поближе к огню, так что его отблески теперь освещали ее лицо. И вдруг тихо запела грустную песню на иностранном языке. Голос у нее оказался неожиданно глубоким, грудным и чистым. Не только Стефания с Мариной слушали Анфису в изумленном молчании, когда ее голос к середине куплета набрал силу в эмоциональном крещендо. Данила вернулся к костру, и до окончания пения не сводил с Анфисы недоверчиво восхищенного взгляда. И то ли печаль мелодии передалась Стефании, то ли песня задела старые воспоминания, но ей вновь стало грустно и одиноко. Но не от того, что они оказались на этом острове, а потому что Рыжий был с нею груб, насмешлив и с трудом терпел ее общество тогда как на Анфису смотрел таким взглядом. Ей не должно быть никакого дела до Данилы и его симпатий, но отчего-то Стефания испытала желание встать и уйти в ночь по берегу, может быть, даже наконец-то расплакаться. Но ничего подобного она не сделала и искренне поаплодировала Анфисе, когда та закончила петь. «В песне говорится о птице», которая попала в клетку, и только когда она поет, чувствует себя свободной. Это старая испанская песня. «Ты говоришь на испанском?» — заинтересовался Данила. «Немного», — скромно улыбнулась Анфиса, «но только потому, что мне понравились несколько песен». «Это твой репертуар?» — оживился он, будто невзначай, подсаживаясь к ней ближе. «Нет». «А что-нибудь из твоего? Споешь?» Или пока не выйдет диск, не можешь обнародовать. Подключилась к расспросам Марина. Нет, отчего же? Анфиса поднялась на ноги, приняла эффектную позу, вздернула подбородок, изогнулась в талии и сделала грациозный жест рукой, а потом запела, но совсем не то, чего от нее ожидали слушатели. Тягучие и проникающие в сердце минорные тональности испанской песни на этот раз сменили задорные ритмы. Глубокий и низкий от природы голос пытался вытянуть высокие ноты. Она не фальшивила, но ее старания были слишком явными. Из пения исчезла легкость. Анфиса, будто на цыпочках, силилась дотянуться до не своей высоты, да и сама мелодия оказалась несложной, хоть и навязчивой. Но Анфиса пританцовывала, соблазнительно изгибалась, вертела бедрами и, похоже, наслаждалась своим выступлением. «Стоп, стоп!» — не выдержал первым Данила. Анфиса оборвала себя на полусловие и бросила на него недоуменный взгляд. «Ты что, прикалываешься?» «Нет». «Почему?» — непонимающе спросила она. «Это моя песня». «Сама сочинила?» — сощурился Данила. «Нет, мой продюсер. Вернее, Гоша нанял композитора и поэта». «Поэта?» — расхохотался рыжий. «Обними меня за по, будем делать йо-йо-йо. Это ж каким одаренным надо быть, чтоб такое придумать. Тебе самой не стыдно?» Анфиса в своей манере фыркнула и обиженно поджала губы. Стефания бросила предостерегающий взгляд на Данилу, только ссоры им не хватало. Но он то ли не заметил ее знака, то ли уже не мог остановиться. До этого поэта... «Вместе с твоим продюсером надо повесить за яй. Пусть будет им ай. Остальные твои песни такие же?» Анфиса не ответила, но с трудом сдерживая злость, громко засопела. «Ясно, такие же. В топку твой диск». «Ой-ой, за такую критику кое-кого подвесит за... <клес> Чувствительное место прямо сейчас», — четко выговорила Марина. Поднимаясь с места... И на всякий случай встала между сжавшей кулаки Анфисой и Данилой. «Да это ж такой кошмар, что кровь из ушей!» — не унимался он. «Это не твой репертуар, Анфиса, не твой тембр. Все это не твое. Твое — это та баллада, которую ты нам спела. Твое — это тонная грусть. Твое — это сложные мелодии и поэмы, а не три ноты и набор звуков вместо слов. Этот Гоша...» «Уничтожает тебя, как певицу. У тебя такое голосище, такой потенциал, такая мощь». «А он тебя вот в этом!» Рыжий презрительно кивнул на микроскопические шортики девушки. Отправляет на сцену блеять про йо ю «Не надо так про Гошу!» заорала Анфиса. Подлетела к Даниле и вдруг с силой забарабанила кулаками по его груди. Не ожидая нападения, Он покачнулся и, чтобы удержать равновесие, отступил. Данила, Анфиса, подскочила уже Стефания, и тоже, как и Марина, встала между ними. Пусть он не трогает Гошу, вопила певица, размахивая кулаками и пытаясь из-за спины Марины дотянуться до Данилы. Я не знаю, где он, что с ним стало, и вообще, ты откуда такой грамотный взялся? Не твое. «Да что ты понимаешь, эксперт хренов!» В ее голосе послышались злые слезы и такое неожиданное отчаяние, что Данила переменился в лице. В его глазах промелькнула растерянность. Похоже, он уже жалел о том, что так резко раскритиковал песню. Данила, Марина решительно потянула его за руку, тогда как Стефания пыталась оттащить от рыжего, разбушевавшуюся Анфису. «Остынь. Чего ты и в самом деле так разошелся? — Оба остыньте, драк нам только не хватало. — Окей. Он шумно выдохнул, сдавил ладонями голову и потер виски. — Окей, извини. — Мир? Анфиса фыркнула, нехотя сжала протянутую руку и отвернулась. — Ты невыносимый, рыжий. — Знаешь? — буркнула Марина. — От вас и узнал, — усмехнулся Данила. — А ты, Анфиса, талантлива. «Не злись. Я невыносимый. Что поделать?» Анфиса скосила на него глаза, но промолчала. Стефания с Мариной переглянулись и с облегчением перевели дух. Похоже, после того, как эти двое выпустили пар, на какое-то время покой в их компании обеспечен. «Ладно». Данила сунул в карманы руки. «Пора на боковую. Кто останется на дежурстве?» «Я вызвала Стефания». Мне лучше встать на рассвете. Подключилась Марина. Хорошо, ты последняя. Анфиса? Я перед Мариной. Буркнула та. Ясно. Разбудишь меня следующим. Бросил Данила через плечо Стефании, сдернул с одно из выстиранных одеял и отправился укладываться неподалеку от костра. Остальные последовали его примеру. Усталость сделала свое дело. После недолгой возни товарищи, по несчастью, забылись тревожным сном. Стефания осталась в тишине одна. Она принесла еще веток, подтащила к огню небольшое бревнышко. Только тепло огня на этот раз не сумело согреть ее. Как она не ежилась, как не куталась в накинутое на плечи одеяло, холод оглаживал тело невесомыми ладонями. А может, все дело было в том, что шел он не со стороны остывающего водоема, а изнутри. Рассказ Марины и грустная песня Анфисы пробудили старые воспоминания, которые, казалось, были надежно спрятаны под семью замками. Одна рассказывала о своей настоящей любви, которая так необдуманно пренебрегла. Другая шифровала свой секрет в словах испанской песни. Возможно, из истории Стефании и получился бы увлекательный рассказ в иллюстрациях отплясывающего на фоне черничных сумерек пламени, подвкратчивая на шептывание ветра и саундтрек про лишенную полета птицу. Только это была бы история не о любви, а о крахе, о разбитой мечте и разрушенной карьере. «Вы даже не представляете себе, Стефочка, каким подарком обладаете», приговаривал Станислав Яковлевич – разливая по чашкам Петри реактив. Его низкий голос с вибрирующими интонациями гудел в тесной лаборатории, наполнял ее до краев и выплескивался в темный коридор. Стефании, заносившей в журнал данные, было до мурашек по коже, приятно слушать голос профессора и особенно нежная Стефочка. Крушинин производил впечатление человека сурового, скупого на похвалу, и противника прозвищ. Так было и на самом деле. Ко всем коллегам он обращался по имени и отчеству, не делая исключений даже для подруги своей жены, профессора Анны Петровны Яблоневой. А молодую аспирантку сразу стал звать ласковым производным от ее имени. Каким же подарком поинтересовалась Стефания без нотки кокетства? Хоть голос едва не дрожал от волнения, как обычно случалось, когда Станислав Яковлевич затевал с ней разговоры на отвлеченные темы. Беседовали они, как правило, о прочитанных книгах и коллекции пластинок. Крушинин был не только любителем букинистических изданий, но и заядлым меломаном. У него даже имелся настоящий патефон, на котором он прослушивал свои драгоценные винилы. Молодостью Ответил профессор, совсем не то, что ожидала Стефания. Она замерла с занесенной над разлинованной страницей ручкой. Молодость это ваше преимущество, которое козырем способно побить опыт. Опыт порождает мудрость, возразила Стефания. Не всегда, да и мудрость это такой багаж, который тяжело нести. Приобретается он непросто и не всем дан. Можно прожить много лет а мудрости так и не нажить. Вот об этом преимуществе молодости я и говорю, Стефочка. Молодые только стоят в начале пути. Перед вами множество дверей. Ваш выбор, какую открыть, в какую упорно стучаться. У вас есть время и уверенность для того, чтобы отворять закрытые двери. А еще молодости легко прощают ошибки. Вы, в отличие от мудрецов, «Имеете на них право!» Крушинин посмотрел на Стефанию поверх очков и назидательно поднял затянутый в с перчатки палец. Она скромно улыбнулась. Ей нравилось, когда Станислав Яковлевич принимался философствовать. Рассуждал он всегда на житейские и удивительно близкие ей темы. Бывало, Стефания с ним не соглашалась и осмеливалась возражать, а потом по улыбке, озарявшей лицо профессора, По лукавым смешинкам в светло-карих глазах догадывалось, что на споры руководитель провоцировал ее специально. Но в тот день Станислав Яковлевич был грустен и задумчив. А когда он произнес следующую фразу, в его голосе прозвучала плохо скрываемая горечь. «Нам, прожившим жизнь, дано лишь оглядываться назад и видеть ошибки, которые не исправить». «Мы уже не имеем права на безрассудство, которое могут совершать молодые». Стефания хотела возразить, но вовремя осеклась, поняв, что на этот раз профессор не вызывает на спор, а будто изливает ей душу. Он тоже замолчал, выставил чашки Петри в нужном порядке и уже другим тоном продиктовал данные. Тот разговор задел Стефанию настолько, что она потом перед сном Долго вспоминала каждое слово Станислава Яковлевича, его жесты, интонации, и пыталась прочитать в них то скрытое сообщение, которое Крушинин пытался до нее донести. К сожалению, тогда она не сумела понять его правильно, хотя намеки получала давно. Перехватывала тайные взгляды Станислава Яковлевича, замечала его грусть или видела, как его глаза внезапно вспыхивали радостью, как губы трогала мечтательная улыбка, как Крушинин внезапно молодел лицом, расправлял плечи и втягивал живот, и как внезапную радость во взгляде тут же сменяла задумчивая печаль. Поначалу, видя такие перемены в своем руководителе, Стефания недоумевала, потом осмелилась соотнести их с собой и испугалась. Да, она была в него влюблена, тайной любовью юной аспирантки, очарованной харизмой преподавателя. Станислава Яковлевича невозможно было не влюбиться ни искушенной молодой девушке. Несмотря на свои 50 с чем-то лет, профессор Крушинин был видным и интересным мужчиной. Носил тщательно отглаженные костюмы и накрахмаленные рубашки. От него ненавязчиво пахло свежей туалетной водой, Волнистые темные волосы с серебристой проседью с возрастом не поредели, оставались густыми и пышными. Но главное, от Станислава Яковлевича, несмотря на его видимую суровость, исходило теплое спокойствие и уверенность. Тогда Стефания не думала, что нахождение в его тени может стать не спасением, а наоборот гибелью. Она была очарована своим преподавателем Настолько, что иногда перед сном осмеливалась помечтать о чем-то таком невинном между ними, его улыбке, адресованной только ей, невинному прикосновению к ее плечу, когда он попросил бы что-нибудь передать ему. Но больше всего Стефания мечтала увидеть восторг в его глазах и гордость за нее в тот день, когда защитит кандидатскую. Она частенько представляла себе, как профессор Крушинин, поднимается на кафедру, на которой еще бы стояла она, взволнованная после выступления, и, как произносит речь, в ее честь. Она бы, конечно, скромно сказала, что заслуга в ее успехе целиком и полностью принадлежит научному руководителю, но Станислав Яковлевич бы добавил, что чрезвычайно гордится талантливой аспиранткой и первым бы поздравил ее с удачной защитой. На этом месте своего воображаемого триумфа. Стефания обычно засыпала. Если бы она тогда верно смогла понять, то, что пытался сказать ей Станислав Яковлевич, может, все бы повернулось по-другому? Впрочем, незадолго до случившегося он признался ей в причине своей сладко-горькой радости. Он слишком доверял ей. А она? Она ухватилась за ту предложенную ей поездку на конференцию, вместо руководителя, как за спасительную соломинку. Если бы не уехала, может, не случилось бы всего того. Тихий шорох напугал ее. Стефания сжала лежащую рядом палку, резко обернулась, но увидела уже знакомую ей собаку. Пес покривой трусливо обошел костер, чихнул от попавшего в ноздри дыма и с наслаждением почесался. Стефания замерла, боясь спугнуть его. «Дикий, но он, похоже, искал человеческого общества, а может, просто понял, что здесь его накормят». В подтверждении ее мыслей пес облизнулся и требовательно посмотрел блестевшими в темноте глазами. «Ничего у меня нет. Тихо, чтобы не разбудить остальных», сказала Стефания. «Не осталось каши. Приходи завтра». Пес встряхнулся и потрусил прочь и она внезапно пожалела об его уходе, потому что как никогда остро почувствовала свое одиночество. «Стеша, смена обстановки тебя отвлечет», — сказала мама, ставя перед ней чашку с горячим чаем и тарелку с домашним печеньем. Стефания мельком отметила про себя, что это печенье очень любит отец. Мама всегда затевала выпечку к приезду папы, но в те дни он не планировал поездку к ним. Мама сделала печенье специально для дочери в неловкой попытке как-то ее утешить. Но разве можно исправить домашней выпечкой, пусть и приготовленной с любовью, то, что растоптано до пыли? Ее карьера, ее репутация, все разрушилось со смертью человека, чувства к которому еще оставались острыми. «Нет, я никуда не поеду», качнула головой Стефания. Длинная коса от движения упала на плечо, и ее кончик случайно обмакнулся в чай. Но Стефания не заметила этого. Мама сама подошла к ней и аккуратно вытащила косу из чашки. В тот день состоялся важный и отрезавший все возможности разговор. Из своего научно-исследовательского института Стефания, не выдержав гонений, ушла а из другого, в который ее готовы были принять, получила неожиданный и категоричный отказ. Мама предположила, что тут не обошлось без вмешательства доброжелателей, и Стефания согласилась. Слишком внезапно руководство другого НИИ переменило решение. «Так, я звоню отцу, пусть он тебя увезет», — заявила мама, решив, что поездка поможет дочери забыть пережитые унижения и исцелиться от отчаяния». Но Стефания решительно возразила «Не надо». «Почему не надо? Не хочу вмешивать отца в мои проблемы». «Да и вообще». Она сделала неопределенный жест, не зная, как выразить свои чувства. «Ну так нельзя», — воскликнула мама, возмущенная на этот раз, не столько тем, чему подвергли в институте дочь, Сколько ее безропотностью. Нельзя это все проглотить и даже не попытаться оправдаться. Перед кем? Наморщила нос Стефания и сделала глоток остывающего чая. Любые мои оправдания сыграют против меня, потому что меня уже объявили виновной и распяли. Это все запустил кто-то конкретный. Не как ваша Анна Петровна. Какая же она стерва? Не унималась мама? закипая все больше и больше. А на Стефанию, наоборот, снизошло странное спокойствие, сродни тому, которое возникает после принятия сильных успокоительных или анальгетиков. Ее даже стало клонить в сон. Анну Петровну можно понять. Осторожно, так чтобы мама не приняла ее слова за защиту Яблоневой, заметила она. Сплетницей профессор не была, интриг на памяти Стефании не плела, Но то, что произошло, могло исходить только от вхожего в семью Станислава Яковлевича человека. Хотя если Анне Петровне и можно было приписать пособничество в травле и звонок в другой институт, то уж сетевое хейтерство вряд ли. Яблонева, несмотря на свою ученую степень, компьютер так и не освоила. Телефоном пользовалась самым простым, старенькой Nokia, а не современным смартфоном. Даже электронный ящик не завела, не говоря уже о социальных сетях. Но кто-то упорно писал про Стефанию гадости в интернете, фотошопил ее снимки, опрометчиво выложенные раньше ею в блоге, рассылал ее немногим друзьям и бывшим сокурсникам лживые и скобрезные сообщения, а еще отыскал опубликованные в интернет-изданиях ее первые научные статьи и обвинил в плагиате и фальсификацией данных. Одну статью убрали из доступа, под другой так и остались скандальные комментарии. Все это сильно ее подкосило. Может, мама права, и действительно стоит уехать к отцу. Но стефании тут же вспоминалась Карлотта, законная папина супруга, с которой отношения были натянутыми. Нет, Карлотта не гнобила дочь мужа, но держалась с ней холодно. Впрочем, нелицеприятных комментариев в адрес соперницы тоже себе не позволяла И хоть со старшими братьями Марка и Энца у Стефании всегда были теплые отношения, особенно с Энца, с которым они часто переписывались, в огромном и со вкусом обставленном доме отца Стефания чувствовала себя неуютно. А папа всегда был категорически против того, чтобы его дочь останавливалась в гостинице. Они же одна семья, но что если улететь в Рим не на каникулы, а на долгий срок, и снять квартирку или комнату в пригороде, чтобы не докучать Карлотти своим присутствием, бродить по бесконечным улицам, сливаясь с толпой туристов, фотографировать венный раз достопримечательности, подставлять лицо солнцу и теплому ветру, пить вкусные капучино в маленьких кафе. Компанию ей с удовольствием в составе тенца будет знакомить сестру со своими шумными и веселыми друзьями. И жизнь снова заиграет красками, наполнится музыкой и смехом. Стефания никогда не чувствовала себя в Италии туристкой, любила эту страну как вторую родину, языком владела в совершенстве и не исключала возможности когда-нибудь переехать в Рим. Много лет назад джака маминелли занимающий высокий пост в известной итальянской компании приехал в россию для заключения договора о сотрудничестве переводчицей на переговорах работала недавняя выпускница имяза не только способная но и очень красивая девушка с белокурыми волосами кукольным личиком и огромными ярко голубыми глазами взгляд этих глаз и поразил сорокалетнего итальянца сразу и в самое сердце. Минелли тоже был привлекательным мужчиной. Между молодой переводчицей и импозантным иностранцем вспыхнула не просто страсть, а настоящая любовь. Только Джакомо был женат. У него подрастали двое сыновей 50 лет, а компания наполовину принадлежала семье законной супруги Карлотты. Развод был невозможен. Однако Джакомо приехал на рождение дочери. И имя он ей тоже дал в честь своей матери Стефании. Несмотря на наличие двух сыновей, Джакома мечтал о дочери. Карлотта наотрез отказывалась еще рожать, а русская красавица-переводчица подарила ему долгожданную девочку. На протяжении всех этих лет Джакома постоянно ездил в Россию к своей второй семье. Он все так же продолжал любить, русскую переводчицу. И, как Стефания знала, мама тоже любила отца. Тяжелый это крест любить женатого мужчину, который никогда не разведется. Но ради Стефании, а не себя, мама не ставила точку в этих мучительных отношениях. Отец забирал дочь на каникулы в Италию. С братьями и Карлоттой Стефания была знакома с раннего детства, поэтому у нее не возникало вопросов, куда уезжает папа и почему не живет с ними постоянно. В подростковом возрасте она прошла, свойственно ее возрасту, период протеста и ссор с отцом на почве его жизни на две семьи. Тогда, получая паспорт, и взяла себе мамину фамилию – Вишнева. Но когда стала старше, поняла папу и приняла ситуацию, хотя жалела, что мама так и не устроила свою личную жизнь. Тогда она так и не уехала в Рим. Неожиданно в знакомом маме бюро переводов оказалась вакансия, и Стефания устроилась туда. Переводы приносили ей финансовый доход, но не удовлетворение. Она любила итальянский язык, но тексты не были ее страстью. Год назад Стефания оставила письменные переводы и работала теперь на конференциях, выставках и переговорах. Только пустота в душе. Скучавшей по лаборатории и опытам, так и оставалась незаполненной. Пожалуй, если бы Марина сейчас снова спросила ее о первой любви, Стефания ответила бы по-другому сказала бы, что до сих пор считает ту любовь настоящей, но отношения оказались разрушенными по чьему-то злому умыслу и имела бы в виду микробиологию. Может, поэтому она и соврала товарищем по несчастью, представившись им, не переводчицей, коей на самом деле работала последние пять лет, а научным сотрудником. Она спохватилась, что, задумавшись, перестала следить за огнем. От усталости ее сильно клонила в сон, и Стефания не стала рисковать, разбудила следующего дежурного. Рыжий поднялся быстро, буркнул что-то недружелюбное. И, завернувшись в одеяло, протопал к костру. Она проводила его взглядом, внезапно подумав, что у них у всех, тут собравшихся, есть свои секреты. Только, пожалуй, у Марины он самый нестрашный. А еще подумалось, что ей совсем не хочется знать чужие тайны, особенно то, о чем молчит Данила, но о чем говорят его глаза. Он уснул, непростительно уснул. Может, на час может, всего на минуту, но и этого времени хватило, чтобы случилось что-то страшное. Данилу разбудила интуиция, выдернула из сна, как неосторожно упавшего в воду котенка. Но из-за того, что он оказался в реальности так резко, не сразу успел сориентироваться. Анфиса почему-то предпочла спать в отдалении от костра, куда не достигали огненные блики, А теперь оттуда доносились странные шорохи. Спросонья Данила решил, что Анфиса и Артем под покровом ночи предаются любви. Он даже успел подумать, какая раскомплексованная нынче пошла молодежь, а потом подскочил, ибо вспомнил, что Артема в их компании теперь нет. Но над Анфисой и правда кто-то склонился, вдавил ее в песок, как в любовных ласках. Закрыл ей рот жадным поцелуем. Только она не отвечала на ласки и не пыталась выбраться из-под тела, а лежала неподвижно, раскинув в стороны руки, будто находилась без сознания. Ослепленный то ли страхом, то ли яростью, Данила налетел на неизвестного, вздернул его за шкирку, как щенка, и встряхнул. Пойманный закрутился, пытаясь вырваться замахал руками, заскулил тихо и противно. Но Данила только крепче вцепился в свою жертву и поволок к костру. Комплекцией и ростом напавший значительно уступал ему. Но в тот момент, когда они почти выбрались на свет, пленник изловчился и с силой пнул Данилу в голень. Он взвыл, потому что пойманный попал ему по ране. Небо будто взорвалось и рассыпалось миллионами искр, а затем опрокинулось. Данила даже не сразу понял, что небо опрокинулось, потому что это он сам повалился в песок и невольно ослабил хватку. Пленник не приминул этим воспользоваться и моментально скрылся в темноте. Данила дернулся следом, но сраженный новой вспышкой боли обреченно рухнул обратно, Исцепил зубы, чтобы не заорать. «Данила?» Над ним кто-то уже присел и легонько коснулся плеча. «Стефания, черт бы ее, побрал! Почему не Марина? Не Анфиса? А она? Почему сейчас, когда он валяется, скрючившись на боку и схватившись за ногу, а не на пару минут позже, когда успел бы более-менее прийти в себя? Что с тобой?» Испугалась Стефания. Ее рука скользнула по его щеке, коснулась лба, проверяя температуру. «М-м-м!» простонал он, вложив в этот стон длинную тираду. «Черт тебя побери, вали отсюда, обойдусь без тебя!» Только она поняла, все в точности наоборот, и, что-то испуганно пробормотав, принялась торопливо ощупывать его голову, плечи, грудь. «Я в порядке!» — выдавил Данила, — поняв, что от нее так просто не отделаться. «Дай воды!» Стефания помогла ему сесть, затем метнулась к пещере и принесла наполненный кипяченой водой ковш. Данила сделал несколько жадных глотков, потом, вылив часть воды на ладонь, умылся. Стефания все это время сидела перед ним на корточках, встревоженно хмуря лоб, и только когда он протянул ей ковш, спросила, что случилось. На Анфису кто-то напал. Анфиса спит. Это и странно. Странно, что она не проснулась. А Марина где? Я тут, раздался знакомый голос. Разбудите Анфису, занервничал Данила. Это ненормально. Неправильно, что она продолжает спать, когда он своим воплем перебудил всех. Девушки коротко переглянулись. Марина поднялась, а Стефания так и осталось сидеть напротив него. Кто напал на Анфису? Не знаю. Это был мужчина? Может, и женщина. Хотя логичнее предположить, что мужчина. Но невысокий и тощий. Я бы выволок его на свет, если бы он не пнул меня в ногу. В раненую? Если бы в здоровую, я бы так не заорал. Ее пальцы тут же коснулись его правой лодыжки, подцепили штанину, и осторожно потянули вверх. Данила, не сопротивляясь, чуть согнул ногу в колени. Стефания легонько прошлась пальцами по повязке и вздохнула. Промокла. Рана кровоточит. «Еще бы!» — пробормотал он и завозился, пытаясь встать. Но она решительным жестом остановила его. «Куда? Сиди! Когда рассиживать? Тут кто-то рядом ходит. И что там с Анфисой?» Стефания поднялась на ноги и отвернулась, то ли пытаясь разглядеть, что происходит в темноте, то ли огорченная его несговорчивостью. «Я ее разбудила». «С трудом, но разбудила», — ответила Марина, появляясь в свете костра. За ней, пошатываясь и одной рукой растирая щеку, шла Анфиса. Данила невольно перевел дух, только сейчас поняв, насколько перепугался. Потерять еще кого-то из их компании, даже эту, ему вдруг показалось страшным. Какую-никакую ответственность за дамочек он нес. И теперь испытывал чувство вины за то, что уснул на дежурстве. «Что случилось? Моя очередь?» — спросила Анфиса. «Нужно ли ей рассказывать?» — думал он. «Да, похоже, нужно. Но лучше дождаться утра» когда тени растворятся в солнечном свете. Зачем пугать ее сейчас? Но Марина его опередила. Кто-то пробрался в наш лагерь, а Данила его поймал. И выпустил, буркнул он. «Не твоя вина», — спокойно ответила Стефания. Она успела сходить в пещеру и принести моток бинта. Но почему именно Стефания взяла на себя роль медсестры? «Прикосновение ее рук» одновременно и успокаивали, и раздражали. Раздражали тем, что ему нравилось, когда она его касалась, а это недопустимо. Недопустимо. Больно? Испугалась Стефания, когда он непроизвольно дернул ногой. Данила мотнул головой и сцепил зубы, но не от физической боли, а от другой, вновь пробудившейся. Но почему Стефания? Какого черта печется о нем? И как бы поступила, если бы узнала, кто он? А она, не подозревая о раздирающих его сомнениях, выкрикнуть ей в лицо все то, что он знал, или продолжать и дальше, делать вид, что они впервые встретились тут, разбинтовала рану, оглядела ее и нахмурилась. «У тебя нет проблем со свертываемостью крови?» — внезапно спросила она, поднимая на него лицо, полуосвещенное отблесками костра, и полускрытое тенями оно показалось неожиданно красивым, настолько, что Данила не сразу смог ответить. Но то, что ее лицо было таким привлекательным, еще больше разозлило его. — Нет, — ответил он тоном, который отсекал бы дальнейшие вопросы. Стефания тихо вздохнула, молча перевязала ему ногу и, наконец-то, ушла. — Моя очередь? — спросила Анфиса и зевнула, прикрывая рот ладошкой. «Угу», — ответил Данила после некоторых колебаний. «После того, как он уснул, доверие к нему подорвано. Будет лучше, если дежурство продолжит кто-то другой. Только вот после случившегося оставлять Анфису безоружной и в одиночестве тоже не дело. На, держи», — протянул он ей свой нож. «Если что, Ари изо всех сил». Я буду неподалеку. А еще лучше, если бы кто-то дежурил с тобой в паре. Попрошу Марину. Она все равно не спит». Данила кивнул, кое-как поднялся и похромал в тот угол, где еще недавно спала Анфиса. Прикроет тыл. Он думал, что вряд ли теперь крепко уснет, но едва опустился на расстеленное на песке одеяло, как появилась Марина. Не спрашивая позволения, она села с ним рядом и вытянула ноги. Немного помолчала. А затем вдруг бухнула. «Она тебе нравится?» «Кто?» — опешил Данила. А потом догадался, что Марина из его сегодняшнего спора с Анфисой сделала свои выводы. Ну что ж, он ответит, что ему понравился ее голос. Поет Анфиса и правда классно, так что внутри все переворачивается. Если только не это позорное йо-йо-йо. Но Марина ответила совсем не так, как он ожидал. «Стефания!» «Кто?» «Да тише ты!» «Чего подлетел?» — засмеялась она. «Не бойся, я никому не скажу. Сами разберетесь». «Да с чего ты решила?» Данила даже привстал. «У меня на такие дела чутье». Он не нашел, что съязвить ей в ответ. «Чутье». «Если это называется чутьем, то он японский летчик». «Ошибается твое чутье. И все же у тебя к ней какое-то особое отношение». «Это особое отношение никак нельзя охарактеризовать, как нравится». Марина молчала, словно что-то обдумывала, а затем спросила, А «Вы ведь с нею были знакомы раньше?» «Нет», — излишне поспешно ответил Данила, так что Марина явно различила ложь. «Впрочем, знакомы лично, они со Стефанией не были, не успели» друг другу представиться. Ты не подумай, что я лезу не в свое дело. Тут такое. Меня не отпускает странное чувство, что мы забыли не только то, как оказались в этом месте, но и что-то еще. Ты в первый момент узнал Стефанию, а потом будто спохватился, что обознался. Но твоя реакция могла быть правдивой. Ты не допускаешь мысли, что вы с ней успели познакомиться — в тот период, который выпал у нас из памяти, и что между вами успело что-то произойти, не знаю что, но что-то. Воспоминание об этом осталось у тебя на подкорке, поэтому ты ведешь себя с ней так, не знаю, как объяснить, выделяешь из всех. Взглядом. Данила хмыкнул, и Марина поспешно добавила, «Понимаешь, я все пытаюсь понять, что с нами произошло». Она обхватила ладонями лицо и так замерла, оглушенная тишиной и своими мыслями. Данила тоже молчал. Марина вновь заговорила первой. «Мне все это время кажется, что я тоже успела встретить кого-то перед тем, как все случилось, но кого забыла. И мне кажется, что если я вспомню, то многое нам станет понятно». Он кивнул, принимая ее объяснение. А потом сказал, «Ты ошибаешься насчет меня и Стефании, Марина». Я действительно знал ее раньше. Знаком не был, но знал о ее существовании. И, поверь, это был не самый лучший период в моей жизни. Она не может мне нравиться, потому что я ее... Данила не договорил. не Непроизнесенное вслух слово «ненавидел» разодрало горло, так будто он проглотил кусок стекла. Но Марина поняла и без пояснений. «Здесь мы в другой ситуации, Данила. Здесь нам нужно быть на одной стороне. То, что было там, сюда нельзя тащить. Иначе мы не выживем. Да. Спокойной ночи. И тебе. Спи. Мы подежурим втроем. Раз уже все проснулись. Спасибо». Марина ушла, а Данила еще долго лежал без сна огорошенный не столько ее словами, сколько образами. Едва он закрывал глаза, как оживали старые воспоминания. Прошло уже пять лет, но время вряд ли сотрет из его памяти тот ужасный день, который запустил цепочку кошмаров. А когда он наконец-то уснул, ему приснилась Стефания. Ее волнистые волосы на ощупь оказались такими мягкими. Данила зарывался в них лицом, вдыхал тонкий аромат, который сводил его с ума, гладил нежную, как атлас, кожу лица и едва касался губами розовой мочки ее уха. Стефания жмурилась, улыбалась, и на ее щеках появлялись красивые ямочки.